«Танго, пожалуй, было лишним», — думала Настя. «А, впрочем, чего такого? Танцевали мы целомудренно, под бдительным оком коллег. Секретарша, правда, приревновала, скалилась, как Мегера, да бог с ней. Пусть себе злится. Что, я виновата, что ли, что Иваныч пригласил меня?» Она возвращалась домой после издательской пьянки праздновали день рождения шефа Андрея Ивановича. Главный редактор не поскупился и свое сорокалетие обставил масштабно. И шампанское без ограничений, и праздничный торт, сделанный по спецзаказу в кулинарии ресторана «Прага». Торт был настолько огромен, что сотрудники на полном серьезе поговаривали, что внутри его, как в американских фильмах, прячется голая стриптизерша. Настя... С удовольствием провеселилась до самого конца праздненства. Что ни говори, коллектив, не считая вредную секретаршу, у них неплохой. И шампанское вкусное, а шеф с его непоначальственному робкими комплиментами вообще просто душка. Ушла она только тогда, когда совсем уж перепившие коллеги начали сбиваться в парочке и запираться по кабинетам. «И что это я раньше?» — отрывалась от компании, — удивлялась она. Уходила чуть не в восемь часов и оправдывалась перед коллегами. «Муж у меня, понимаешь ли, и ребенок». «Да у нас у всех мужья, дети, но все веселятся, а детей на один вечер поручают тем же мужьям или бабушкам. Правда?» Просить Синьку, чтобы он забрал Николеньку из детского сада, Настя не стала. Охота была слушать нытье, что у тебя гулянки, у меня бизнесы и по садикам не ходить некогда. А вот мама согласилась с удовольствием и уже сообщила. Внука она забрала, все нормально, только Николенька потребовал зайти в кафе мороженое и убедил бабушку, что сто граммов для него вообще не порция. Ну, родители по триста съедать разрешают. — Я ему на всякий случай перед сном чая с малиной дала, — оправдывалась Ирина Егоровна. — Да все в порядке, мамуль, — легкомысленно сказала Настя. — Ну что, заехать к тебе или куда ты поедешь? — заворчала мама. — Уже начало двенадцатого. Николенька спит. Я его сама завтра в садик отведу, а ты давай домой езжай нечего ночами одной шляться. Вот так и вышел у Насти совсем нетипичный вечер. Ни сынули, ни домашних хлопот. Вернулась почти в полночь и, говоря интеллигентно, слегка навеселе. А если совсем уж откровенно, то в машине по пути домой ее даже подташнивало. Пришлось Полностью открыть окно, и таксист ворчал, что она выстудит ему всю машину. Окна их квартиры не светились. Сеня, значит, опять на своих деловых встречах. Ну и отлично порадовалась Настя. Сейчас кофейных зерен пожую, зубы почищу и сразу спать. Синька запаха и не учует, хотя если и учует, с какой, интересной радости мне от него секретиться. Он и сам всегда поздно приходит и спиртным от него вечно несет. Ну, и мужикам почему-то это позволено, а нам, девушкам, полагается стесняться. Поднимаясь в лифте, Настя мурлыкала песню. Выходила довольно фальшиво, ну, не беда. Когда Сеня свои шаланды, полные кефали, поет, под окном вообще коты кричать начинают. Лифт остановился. Настя закончила руладу и полезла в сумочку за ключом, однако дверь распахнулась сама. На пороге стоял Сеня, как всегда уставший бледный, но, кажется, трезвый. Настя не ожидала его увидеть, инстинктивно даже отступила, пробормотала. — Хоть ты дома, а я снизу смотрела, вроде окна темные. Задремал, — коротко объяснил Сеня и демонстративно повел нос м да барышня несет от вас как от портового грузчика только шампанское машинально оправдалась настя у нас в офисе вечеринка была она проскользнула в квартиру и тут же перешла от обороны к атаке а ты никак сегодня трезвый ни ужто ни капли ну точно медведь в лесу сдох Зато ты за двоих постаралась. Беззлобно отбился Сеня. И сомневаюсь я, что только шампанским ограничилась. Чую отчетливый водочный запах. Не исключаю. а Легко согласилась Настя. У нас в издательстве народ коварный. Может, кто в шампанское водки подлил? А Николенька где? Нахмурился Сеня. У матери. И ужин есть, и рубашку тебе я еще... — Вчера погладила, так что не ворчи. — А давай лучше еще шампанского выпьем при свечах. — Да хватит тебе уже шампанского, — проворчал Сеня. — Тогда море любви, — предложила Настя. — Согласна, без шампанского. И потянулась обниматься. Сеня на ее объятие ответил неохотно. Чмокнул в висок и отстранился. «Ну, Сеня!» — обиженно протянула Настя. Только-только ей начало казаться, что между ними все по-прежнему, когда и ворчание, и претензии, и подколки на самом деле не всерьез, а так, для поддержания беседы. «Давай лучше чаю выпьем», — сказал синя «Я и торт купил». «Эх, мне нравятся ей эти торты». Не иначе нашкодил, и теперь будет тортом грех замаливать. Но вслух она сказала, — Чаю так чаю. Только ты сам и заваривай, и торт режь, а я сегодня буду лениться. М-да, нужно срочно трезветь. Кажется, Сенька очередную разборку затевает. Что за жизнь настала в последнее время? Если встречаемся с ним, обязательно скандал. Против воли вспомнился босс, самый, как говорится, бесконфликтный и милый человек во всем издательстве. Но Настя тут же изгнала из головы непрошенный образ, умные, карие глаза шефа. Ей начальника и на работе хватает, а в кругу семьи о нем думать нечего. У нее есть любимый муж, пока любимый. «Ух ты!» «Птичье молоко!» — воскликнула она, увидев коробку, и про себя добавила. «Только маленький. Издательский торт, наверное, раз в сто был больше». «Ты и чай индийского купил? Вот молодец! А то меня тошнит уже от этого грузинского варева». По полной программе семейное чайпитие обставил. И птичье молоко, и чай со слоном — Не иначе назревает что-то нехорошее. А ну, как сейчас скажет, извини, Анастасия, но я встретил другую. Настя изо всех сил старалась не ревновать Сеню, ни в чем его не подозревать. Но сегодня, когда муж упорно избегал ее взгляда, так и тянуло думать нехорошее. «Эх, надо было мне настоять, чтобы он секретаршу сменил», вздохнула про себя Настя. «А то видела я, как она в него своими глазками безресничными стреляет. Впрочем, роман с секретаршей — это примитивно. Скорее всего, это какая-то пациентка, которая счастливо излечилась от смертельной болезни и обратила все фибры души на своего избавителя». «Настя...» — Не знаю, как и сказать. Между тем произнес Сеня. А внутри у нее все обмерло. А муж продолжал. А в общем, я не хотел тебе говорить, только другого выхода нет. Надеюсь, что ты меня поймешь и простишь. Она машинально положила в рот кусочек торта и даже не почувствовала вкуса, спросила ледяным тоном. — Ну, что ты замолк? — Продолжай. Настя тщетно пыталась поймать Сенин взгляд. Муж упорно глядел в пол. В общем, Сенин голос сорвался. — У меня большие неприятности. Наш Катран Мед хотят закрыть. — Фу! Настя не удержалась от облегченного вздоха и всего-то. — Всего-то? — вскинулся муж. — Всего-то. — Ты только это можешь сказать? — Ну, мне, конечно, очень жаль, — пробормотала она и вызвала этой фразой новую бурю негодования. — Ах, тебе жаль! Кто-то хочет уничтожить дело моей жизни, а тебе просто жаль? Неправильное. Ты выбрал дело своей жизни. Твой талант это хлёсткие фельетоны, блестящие интервью и берущие за душу очерки, а вовсе не дурацкий катранмет, подумала Настя и терпеливо сказала: "Хорошо. Расскажи мне, что случилось". И Сеня, в досаде отодвинув тарелку с тортом и забыв про свой чай, рассказал ей все. Про бесконечные проверки, про то, что в бухгалтерии замкнула проводку, очень кстати, как раз накануне комиссии из Минздрава, и все документы сгорели. А чиновники говорят, что раз никаких бумаг нет, значит, дело у них нечисто. Про то, что родственники погибших пациентов подали на Катран-Мед коллективный иск в городской суд, мы с Тау долго ломали головы и теперь не сомневаемся. Кто-то очень хочет, чтобы Катран-Мед закрыли. А у нас только появились первые результаты. Тау готовит подборку по контрольной группе. Показатели даже лучше, чем у деда. Почти «Восемьдесят процентов стойкой ремиссии!» «Врет все твой Тау», — подумала Настя и уточнила. «Неужели правда восемьдесят? Четверо из пяти больных раком выздоравливают?» «Ну, не совсем выздоравливают», — неохотно признал Синя. «Но о ремиссии говорят даже в том случае, если рост опухоли просто прекратился или хотя бы замедлился». То есть, пока они пьют твой Катран, у них все в порядке. А когда перестают, опухоль начинает расти снова, уточнила Настя. Зависимость типа наркотической? Непонятно, зачем она это сказала. Специально, что ли, чтобы Сеньку обидеть? Ведь прекрасно же знает, что ее мать Ирина Егоровна Катрановая снадобье уже давно не пьет, и опухоль у нее, слава создателю, не проявляется». «Зачем ты так говоришь?» — тихо спросила ее Сеня. Глаза его смотрели жалобно. Настя давно не видела мужа таким, будто побитая собака. Привыкла уже, что взгляд его цепок, а губы вечно сложены в твердую, чуть презрительную ухмылку. «Ну, прости меня, Сеня!» — покаянно подумала Настя и уже рот открыла, чтобы извиниться как перед глазами вдруг всплыли все обиды, которые в последнее время наносил ей Сеня, все его едкие реплики, злые комментарии. И апофеозом последняя претензия, что она, Настя, с кем-то спала для того, чтобы его уголовное дело пересмотрели. «Значит, ему меня обижать можно, а мне его нельзя». Ляпнешь что-нибудь, не подумав, и тут же с повинной нужно бросаться. А Сеня... А много он извинялся после того, как мне гадости говорил. И Настя сухо сказала. — Я, Сеня, конечно, не утверждаю, что от Катрана твоего нет никакого толка. Все-таки мамин пример перед глазами. Да и вы в вашем Катран-Меде... Кого-то наверняка вылечили, но все равно это очень сомнительно. И врать не буду, я не расстроюсь, если кооператив ваш закроют. Я тебе давно говорила, нельзя лечить людей неопробированным лекарством. Нельзя ничего им обещать, если вы сами толком не знаете, как действует этот катран. А вдруг от него и правда возникает зависимость? Или, например, через несколько лет лекарство даст отдаленные непредсказуемые последствия. Да с вашим Катраном вообще ничего не понятно. Все больше распалялась Настя. Например, как он на репродукцию влияет. Решит кто-то из ваших пациентов завести детей, неизвестно еще, что из этого выйдет. А вдруг какие-нибудь уроды родятся. Так что... «Мое тебе слово! Смирись! Закрывай свой катранмет к чертовой бабушке!» Она секунду помедлила и добавила «Ты очень умный, способный, талантливый. Мы с тобой лучше другую фирму откроем, более перспективную». Сеня слушал ее внимательно, не перебивал. Вступил в разговор только тогда, когда Настя закрыла рот саркастически спросил. «Долго свою речь репетировала?» «Экспрукт», — пожала плечами Настя. Слово «экспрукт» для нее было вроде теста. Если получается произнести его без запинки, значит, алкоголь уже выветрился. Сейчас получилось».